Кирпичная дорожка хитро петляет, спускаясь по склону. Кое-где петли проложены не по делу, а чтобы живописнее было. Огибает гладкие валуны, понатыканные там и сям и делающий вид, будто торчали тут всегда. Хотя на самом деле они привезены к черти откуда. Слева между деревьями, старыми уже в те времена, когда вместо ландшафтного парка в низине теснились огороды, мелькает пойма сходни в липких проталинах, взябнущих на ветру шеренгах тщедушных деревцов, обозначивших аллеи, упирающиеся в противоположный склон с точно такими же кирпичными дорожками, что взбираются по крутизне речной террасы к городку аттракционов, шумному летом, а зимой бездействующему за нерентабельностью. Недоделанная реакреционная зона выглядит неряшливой, словно небритой. Зазевавшись на спуске, поскальзываюсь. Меня успевают поддержать под локоть. «Долго еще?» — бурчу я. — Вон там, Михаил Николаевич. Видите горбатый мостик? — сопровождающий из опергруппы показывает рукой. — Ай да. Кирпич дорожки кончился, и я со вздохом принимаюсь чавкать ботинками по раскисшей оттепельной глине. Мостик деревянный, со слащавенькими резными вокрутасами. Бзиковый парковый декор. На берегу дрожит человек в мокром гидрокостюме. О нем, кажется, забыли, и он сейчас начнет материться. Пригнан. Пробился сквозь уличные пробки и торчит на шоссе наверху громадный фургонище с криминалистической техникой. С десяток зевак полиция держит на расстоянии от мостика. Толпы, к счастью, нет. Не та погода, чтобы получать удовольствие от прогулок по парку. Хоть в малом повезло и на том спасибо. Холодно. По пойме гуляет ветер. От маслянистой, никогда не замерзающей воды резкий запах. «Самое главное в городе — это река», — думается мне почему-то, — «чтобы текла» всегда. Непонятно, как люди могут жить у стоячей воды. Или не у воды вовсе. Вот и это правильная речка. Хотя куда и до нашего осетра? Правда, Москва-река все же пошире, зато и грязи в ней. Юлия как-то сказала, что столицу выбросила из Москвы как метастаз. Нахваталось лексики, когда я зубрил медицину. Одних латинских терминов тысяч семь. Так она и из них кое-что... «Проехали. Едем дальше». «Личность установили?» «Пока нет. Тело выловили, документов при нем нет. На вид мужчина лет 35-40. Работаем». Голова погибшего прикреплена к туловищу тонкой полоской кожи и смотрит на бок, словно откидная крышка старинной чернильницы. «Чем это он?» «Бензопилой. Есть свидетели. Вот на этом самом мостике он и ударил себя по шее. Встал на перила и полоснул. Быстрая смерть. В реку уже труп падал. «Глаза ему смотрели?» – спрашиваю. «Смотрели. Симптома нет». Неделю назад, наглядно подтверждая ту давно известную истину, что следствия без упущения не бывает, совершенно неожиданно выяснилось, что примерно каждый пятый самоубийца, проходивший по категории аномальных, демонстрировал ярко выраженный симптом заходящего солнца. Иначе говоря, сильно смещенные к низу зрачки, иногда почти скрытые под нижним веком. Один из классических симптомов гидроцефалии, и это при том что среди самоубийц с этим симптомом отыскался лишь один клинический гидроцефал. Что обо всем этом думать, пока не ясно. Немного утешает лишь то, что нашелся еще один общий признак, впрочем, весьма ненадежный. Не пришей кобыле хвост, вот что. С кашей его прикажете есть этот признак? Топчусь, выбирая место по суше. Слякоть надоело. Весь декабрь стояли сильные морозы, а под самый Новый год раскисло так, что хоть учись кататься на водных лыжах. Разумеется, тут же началась сезонная эпидемия гриппа, и словно назло в Красноярске и Хабаровске опять вспыхнула вульгарная дифтерия. А в Николаеве среди местных гомосексуалистов и портовых шлюх ни к силу ни к городу обозначилась лихорадка лассы. И хотя быстро сошла на нет, нервов успела помотать достаточно. Если за последнее столетие человеческая природа в чем-то и улучшилась, то только не в части сопротивляемости инфекции. Это точно. После жемчужной болезни в Верхоянске я вообще уже ничему не удивляюсь. И это еще зима. То ли летом будет. Да лет, впрочем, нужно еще дожить. Когда не тобой созданная, но тобой укрепленная линия обороны, эшелонированная в глубину лучше, чем линия Можино, с дотами, рвами, минированными дефиле и многократно перекрывающимися секторами обстрела начинает вздрагивать, готовая прогнуться, это не просто обидно. Это страшно. У трупа работают криминалисты из опергруппы. Лучше им не мешать. Орудие самоубийству вот оно лежит на куске пленки, покрытое маслянистым илом. Кровь вода смыла, конечно. Топчусь, молчу, нервирую людей своим присутствием. Не предели только я и двое СДЗНовцев от нетленных мощей. Один из них так и дышит в ухо, так и подсигивает, излагая какую-то чепуху. Отмахиваюсь, как от мухи. Работа только началась, а этот над Пинкертон уже лезет со своими соображениями. Неумный карьерист, любит нравиться начальству. Дельных работников нетленный, конечно, не выделил. Дельные на перечёты самому нужны. Опять просить кардинала намылить ему холку? Придется. Точно то как, господи. Всего полтора месяца назад нетленный выезжал на экзотику сам, в отчаянной попытке что-то понять. В безотчётной надежде углядеть самому то, что не видно другим. Что изменилось с тех пор? Лишь то, пожалуй, что теперь вместо него на экзотику выезжаю я. Радости море. И еще я думаю о том, как быстро меняются взгляды на жизнь. Полтора месяца назад мне и в голову не пришлось бы считать массовый суицид явлением обыденным, чуть ли даже ненормальным. Привык, а воз и ныне там. Не намека на решение. Гипотезы одни гипотезы. Проверенные, пока не проверенные и в принципе непроверяемые. Гипотезы на всякий вкус и затупившаяся от бесконечного употребления заленгеновская сталь бритвы Акама: Ак Зачем я сюда приехал? Что я тут мечтаю разглядеть? Беру себя в руки. Иначе очень хочется накинуться на беззащитный труп и начать пинать его ногами. Неумело, но сильно. Притом так, чтобы потом стыдно стало людям в глаза смотреть. Скотина, гад, букашка человеческая. Почему не жилось тебе? Сдох, как пес, а Малахов расхлебывай. Свидетелей отпустим, Михаил Николаевич. — предлагает Старостин. — Ах да, свидетели. — Нет, давайте-ка их сюда по очереди. Свидетелей трое, все местные. Первый парень лет 20, Студент. Завалил зачет, ехал домой в расстроенных чувствах. Вон он, дом виден. Вон за теми деревьями. Нет, через парк, не дальше. Там у нас улицы перекопали, автобус здорового крюка дает. А мужик этот, значит, вон оттуда попал. С Данилайтиса. Ясен пень, я его знать не знаю, никогда не видел. В общем, разминулись мы с ним. Он быстро шел и что-то нес на плече, дуру какую-то зачехлённую. Это я теперь понимаю, что бензопила. А тогда мне по барабану было. Короче, как заверещало, так я и обернулся. А он уже в речку башкой вниз пикирует, ноги в растопырку. Ну, я к мостику сперва рванул, потом в полицию звонить, объяснял ведь уже. Вы бы мне справочку какую-нибудь никакую накинули, если я вам еще нужен, а то чую, пролечу мимо сессии. «Ничего необычного в облике мужчины не заметили?» не мужик как мужик. Ясно. Точнее, опять не ясно ничего. Давайте второго. Опрятный старичок со шнауцером. Псина скулит. Продрогла. Выгуливал собаку в парке, хоть это и запрещено, но где же прикажете гулять с животным? Нет-нет, немного не так, ваш коллег меня неправильно понял. Тот несчастный молодой человек сначала завел бензопилу, а потом уже полез на перила. Постоял секунду не больше и... Нет, по-моему, он молчал, а если бы и крикнул что-то, так я бы не услышал, я вон где был, да и пила отрещала. Я кричала не он, то есть, когда он уже упал. Простите, я могу идти? Собака мерзнет. Как вы сказали? Необычного или странного? Молодой человек, если на ваших глазах кто-то отхватит себе голову, а вам это не покажется немного странным, значит, пора помирать вот так-то. А больше ничего необычного, пожалуй. И если что-нибудь вспомните, пусть даже какую-нибудь несущественную мелочь, позвоните по этому телефону, прошу вас. Спасибо за помощь. «Не за что, молодой человек, не за что». Третий свидетель — женщина, на вид лет за 30, неразговорчивая. Стояла от места трагедии дальше всех. Так же, как первые два свидетеля обратила внимание на треск бензопилы. «Ну и?» «Что?» «Вы обернулись. Что вы увидели?» «Где?» «На этом мостике». «Что?» «Вот я и спрашиваю, что?» «Где?» — На мостике, вот на этом, где мы с вами стоим. До нас здесь находился мужчина, а вы, значит, стояли вон там. Когда мужчина запустил пилу, вы обернулись. Что вы увидели на мостике? — Ничего. — Как так ничего? Вы не заметили мужчины на мостике? — Нет. — Тогда что же вы увидели? — Брызги. — На воде. — всплеск. Да. Старостин начинает прислушиваться с повышенным интересом. Глаза так и горят. А я того и гляди, начну раздувать ноздри, как гончая взявшие след. Пожалуйста, повторите еще раз, где вы стояли. Вон там. Это где дерево кривое? Да. Может быть. Не знаю. Попытайтесь вспомнить, это очень важно. Долгое молчание. Вы слышите меня? Да. Так все-таки где же вы стояли? Вон там. Или нет? Нет. И после того, как вы обернулись и увидели, вы пошли к мостику? Да. Пошли или побежали? Пошла. И находились на мостике до приезда опергруппы? Что? Сколько времени вы находились на мостике? На мостике? Не знаю. Старостин хищно втягивает носом в воздух и быстро шепчет что-то на ухо подручному. Тот отбегает в сторонку и за рамку спутниковой антенны вытягивает из кармана портативный комп. Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Можно вас спросить, что вы делали в парке? Можно. Ну так спрашиваю. Что? Что вы делали в парке? Ждали кого-нибудь? Ждала? Нет. Просто гуляли? Молчание. Простите, я вынужден задать вопрос еще раз. Вы совершали прогулку? Она дважды моргает. Давно вы здесь? Где? Где? В парке. Давно. Не помню. Может быть. Как тот мужчина шел к мостику, вы видели? К мостику? Да! Что? Благодарю вас, говорю серьезно. Вы оказали помощь вследствие. Сейчас вас сопроводят домой. Вы выпьете горячего чая с коньяком и успокоитесь. Я понимаю то, что произошло чудовищно, но ведь жизнь продолжается. Никакой реакции. Полное непонимание. «Простите, вы слышите меня?» «Слышу». «Так вас проводить?» «Куда?» «Нет». «Тогда всего хорошего». Она медленно уходит. Один из парней Старостина отпускает ее шагов на 100 и начинает неспешно двигаться по параллельной дорожке. Старостин потирает руки. «Михал Николаевич, вам бы у нас с Искарем работать, ей-ей! Может, согласитесь впоследствии?» — Что вы, Олег Юрьевич, у вас чуть что беготня с выснутым языком, а у меня плоскостопие. — Смеемся. — Кроме шуток, Олег Юрьевич, вам все понятно или лучше уточнить? — Вообще-то лучше уточнить в избежании. — Давайте сначала поглядим, что у нас по ней имеется. Старостин отбирает у подручного кумб. — Ага, так, Малькова Ирина Леонидовна, 34 лет, наладчивца швейных машин на полставки. Замужем, семья здоровая, сыну 10 лет, психически нормально. «То-то и оно, что нормально. Вы подумали, легкий ступор с нею?» «Похоже, конечно, да еще при таких обстоятельствах. Я сам так сначала подумал. А только нормальной клиникой тут не пахнет, это я вам точно говорю. Что она делает? Муж у нее, сын у нее, а она в гнусную погоду идет в парк. Зачем, сама не знает. Сколько времени тут находилось, не помнит. Где конкретно, тоже не помнит. Курточка на ней легкая. Другой человек уже через полчаса на этом ветру дубу бы врезал». Ну ладно, бывают изредка в жизни обстоятельства, семейная драма, например. Вы следите за мыслью? Где она находилась в момент происшествия, показать не может, но заведомо дальше от моста, нежели двое других свидетелей. Старик кричит от ужаса, студент бежит к месту трагедии, а что делает она? Идет не спеша, причем дороги не разбирает, на куртке брызг нет, зато сапоги грязнее грязи. Просто сам нам была какая-то. И на неожиданный и громкий звук обернулась лениво, так что труп уже успел упасть в воду. Скажите мне, характерно это или нет? «Нет, Михаил Николаевич», — старостин улыбается. «Он уже все понял, но сейчас мы с ним с удовольствием разжевываем вкусное блюдо». «Дважды нет». «Почему жена и мать не спешит домой варить обед, а остается здесь дожидаться опергруппы?» «Сами знаете, замужние женщины редко рвутся в свидетели. К тому же находился она далеко». Момента самоубийства не видела, ценность ее показаний близка к нулю. Так что она могла бы спокойно идти домой, успокоив совесть этим обстоятельствам. Практически любая женщина так бы и поступила. Вы подумайте, то, что видела она, наверняка заметили еще полдесятка человек. А где они? Вывод. Ей было безразлично, Михаил Николаевич. Предельно безразлично. Ну, не так уж и предельно. Самоубийство ее все же слегка заинтересовало. А еще у нее зрачки смещены вниз, вы не заметили? Чуть-чуть, но смещены. Заходящее солнце. Прошу вас обеспечить неусыпное наблюдение, Олег Юрьевич. Она на очереди. Я надеюсь, что ее удастся спасти, но эта задача вторая. А первая задача вот какая. Сегодня же, от крайности завтра, получить полную картину ее здоровья. С анализом хотя бы крови. Обдумайте, как это устроить. Я командирую к вам специального человека от Воронина. Черт возьми, мы должны знать, что творится у них в организме до, а не после самоубийств. Я на вас очень рассчитываю, Олег Юрьевич. Вот так-то. Я сегодня в ударе. Ноги промокли, а душа поет. Больше мне здесь нечего делать. Два раза в день чудеса не случаются. В сущности, удача закономерна. Рано или поздно в нашем неводе должен был затрепыхаться пескарь, достойный наблюдения. Можно понять досаду астрономов, никогда не знающих, какая звезда станет следующей сверхновой, чтобы присмотреться к ней до взрыва. А мы знаем. До решения проблемы еще далеко, когда той звезды. Однако некий просвет, будем считать, забрежжил Появилась хоть малая дозацепка, а то словно висишь на скользком стекле на присосках и пукнуть боишься. Айда Малахов. Айда Сукин функционер. Мегре одно слово. В конторе с некоторых пор наблюдается легкий шухер. Запущенная группой лебедянского Деза о грядущей большой реорганизации, как положено, волнует всех, а особенно нижних. Вроде бы сработано грамотно. Несмотря на то, что число посвященных во все детали надежды уже достигло 18 человек и продолжает монотонно и угрожающе расти, Штейн докладывает об отсутствии, пока, утечки информации. О том, что у него припасено для локализации утечки, буди она все-таки обнаружится раньше времени, он предпочитает помалкивать. А я, тоже пока, предпочитаю не спрашивать. Каким образом нетленные мощи ухитрялся обходиться всего семью допущенными, ума не приложу. Кабинет. Ворох неразобранной почты сравнительно мал. Какая по счету с меня шоколадка-фаечка? Читая обширную бумагу из Ивиана, кусаю губы и тычу пальцем в идентификатор шухерной связи. В конце декабря группе Воронина после долгой возни с трупами удалось наконец раскопать кое-что любопытное. А именно. В тканях, мозговых оболочках и ликваре нескольких погибших был обнаружен необычный РНК-вирус, сразу взятый на подозрение как возможный возбудитель небывалой доселе эпидемии. Целую неделю после этого Воронин относился ко мне с повышенным пиететом, готовый поверить в то, что прав был я, а не он, и казнить себя за маловерие. «Можете поздравить своих коллег», — говорю я ему кисло, зачитав выдержку из документ. «Они открыли новый вирус. Жаль только, что к нашей проблеме он не имеет никакого отношения». Из чего еще не следует, что возбудителей нет вообще», — добавляю я про себя. «Пусть ищут. Возбудители редкой болезни, вызываемой царапанием кошки», Тоже до сих пор неизвестен. Ну и что? На то, чтобы понять смысл следующего послания, у меня уходит не меньше десяти минут. Кто там сегодня был в ударе? Я? Что толку? Чугунная голова требует отдыха, грозя спрямлением извилен, И чем тупее будет мой отдых, тем лучше. Любопытно знать, что сейчас творится на Урании. Не разнес ли ее в дребезгишальную метеорит? Не забыли ли они сотрудники сотрудники, озабоченные имитации бурной деятельности в преддверии липовой реорганизации? Сам себе я напоминаю сейчас почему-то загарпуненного дохлого кита на слипе китобойной базы, которого сейчас зацепят за хвост и поволокут по скользкой палубе на разделку под фленшерные ножи. Нет уж, пусть гусь гальванизирует бодрую атмосферу в коллективе, а я – пас. Фаечка, посмотрите на меня внимательно. Вы не находите, что в последнее время я основательно отупил? Вообще-то вы всегда этим отличались, Михаил Николаевич. Спасибо вам, милая. Прокручивая в уме варианты этого диалога, пытаюсь вспомнить то, что минуту назад вылетело у меня из головы и зря вылетело. Гусь. Точно. Вызывая его по шухеру, чувствуя укол совести. У затюканного первого зама скорбный желтый лик недоделанной мумии. Еще немного и можно без бальзамирования класть в саркофаг. Он крепкий мужик, терпит. Наверняка о многом догадывается, а вот сейчас даже смотрит на меня с раздражающим участием. Наверное, я выгляжу немногим лучше его. Читали, Виктор Антонович? Я вывожу ему бегущей строкой сообщение инспекции из Сыктывкара. Дела там скверны. Три случая лихорадки было на оборонном объекте. Один человек уже умер и неизвестно, сколько инфицирован. Жутко дергая кадыком, гусь глотает слюну и моментально становится похож не на муми уже, а на лошадь Суворова, который в Кинбурнской баталии оторвала морду. Лица на нем просто нет. Администратор он дельный, а медик никакой. Вот и трепыхается раньше времени. Прошляпили. «Успокойтесь, тут мы чисты. Военные пытались замять, надо им...» Я начинаю объяснять, что, куда и на какую глубину им следует вставить, но гусь уже встряхнулся и не хуже меня знает, кого взять к ногтю, чтобы безруким болванам впредь неповадно было баловаться с вирусом. А меры обыкновенные, с учетом группы патогенности. Прошу вас держать это дело на сугубом контроле, Виктор Антонович. «Не беспокойтесь, Михаил Николаевич». Он ждет, без особой надежды, впрочем, не дам ли я ему понять, почему, собственно, он должен тянуть лямку за двоих, к тому же без малейших перспектив занять когда-нибудь мое место. Он смирится, не получив ответа. Звонит Лебедянский, и голос его вопреки обыкновению не вял. Значит, накопано нечто такое, что может представлять интерес. Так и есть. Пакет новых данных по исправительным учреждениям и наркологическим клиникам. В обоих случаях неожиданный излом аппроксимационной кривой. И интересно... На минус-пятом этаже, специально приспособленном для сверхгромоздкой аппаратуры, бродят самнамбулы. Объединенная бригада из людей Штейна и Воронина, сканирующая железо Филина, опять зашла в тупик. Один всклокоченный с воспаленными глазами уныло матюкается незамечаемое его присутствие. И тут же снова Воронин. Наскакивает. Михаил Николаевич!» «Что еще?» «Дайте отпуск Самохину, еле держится!» «Он из допущенных?» «Да». «Нет». «Надо дать!» — не хочет уняться Воронин. «Все равно сейчас толку от него никакого. Заездился человек до деревянных мозгов. Вы же знаете, как это бывает». «Я знаю. Ничего я не знаю. Ничего понятного?» «Ничего, кроме того, что сейчас нам надо навалиться и надавить так, чтобы гнойный этот фурункул наконец лопнул. Нельзя прекращать мозговой штурм. Впрочем, сегодня у меня кое-что получилось. И я добрый». «Так и быть. Двое суток, начиная с этой минуты под вашу ответственность. Пусть выспится». От себя могу порекомендовать ему лыжную прогулку. Развеяться ему будет полезно. Хотя, какой сейчас снег? Спасибо, Михаил Николаевич! В случае чего готов понести наказание вплоть до строгого выговора. Счастливый Воронин уносится, прежде чем я успеваю накрутить ему хвост за дурацкие шутки. И минуту спустя уже слышно, как он на кого-то орёт в значительном отдалении. Мало того, слышно, как ему отвечают в том же тоне, и он терпит. Может быть, только так и можно общаться с его немытой сворой гениев? Я бы так не смог. Он ради них в лепешку расшибется, и за малейшее послабление готов чуть ли не униженно поблагодарить меня, Гузя и вообще кого угодно. Пойдите вы все со своей благодарностью. Штейн обстоятельнее. Увязая в бесконечных подробностях, рассказывает мне, что удалось сделать с тех пор, как я терзал его группу в последний раз. На что можно надеяться в ближайшие дни, и чего, по-видимому, не удастся в принципе. Чересчур пользованный компьютер, Михаил Николаевич, делаем, что можем. «А что вы, собственно, можете?» Выловили слово Крючков. Скорее всего, это название файла. Вероятно, фамилия. Либо Крючков, либо Крачков. Возможно, Кручкович, Крачковский, а также иные варианты. На всякий случай я приказал также проверить и Крючковых, ограничив сферу поиска пока что нашей губернии. Вот список. Жирным шрифтом отмечены наиболее вероятные кандидатуры. Оставьте мне. Брови Штейна паузут вверх. «Михаил Николаевич, нам проще самим...» «Ну как объяснить ему, что я иногда вынужден делать не то, что мне хочется? Как?» Боль затылки отступает медленно. «У меня имеются кое-какие соображения, Отто Оттович, и проверить их я должен сам. Не обижайтесь. Продолжайте копать железо, это сейчас важнее всего». Уже через полчаса я знаю ответ. Нащупываю по-живому, издергавшись от головной боли. «Кручкович Эраст Христофорович, врач-психиатр» заведующая реабилитационным отделением частной психоневрологической клиники «Надежда». Странным образом с названием клиники совпадает с кодом разработки, в чем я усматриваю добрый знак. С 29 декабря 2039-го находится в очередном отпуске. 51 год, холост. Теплее? какой там? Уже горячо.